Работа изнутри. Ваши мысли оседлали внутренние ветра и скачут на них, подобно всаднику на коне. Кхенрин Паче Геше Лапсанкт-Харчин. Родился в 1921 году. Настоятель славного тибетского монастыря Сераме. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Владимир Высоцкий, 1938-1980, русский поэт. По сосудам кровеносной системы течет кровь. По ветвям нервной системы проходят электрические импульсы. Что же движется по внутренним энергетическим каналам? Внутренние ветра. Они называются так, потому что подобно ветру, наполняющему паруса корабля, невидимы для глаз и так же, как ветер, могучи. Кроме того, они сильно взаимосвязаны с другим типом ветра – дыханием, то есть течением воздуха внутрь и наружу физического тела. Представьте себе внутренние ветра и дыхание в виде пары струн на гитаре. Если вы настроите две струны на одну и ту же ноту и ударите по одной из них, то другая завибрирует сама по себе, в резонанс. Вот так и дыхание следует за внутренними ветрами. Если внутренние ветра текут легко и спокойно, то и дыхание будет таким же. Но что же заставляет внутренние ветра двигаться? Для ответа на этот вопрос нам надо снять с луковицы еще один слой кожуры и спуститься на четвертый уровень. Четвертый уровень – это попросту ваши мысли. Мысли и внутренние ветра всегда соединены. Они двигаются в тандеме, мысли как будто едут верхом на внутренних ветрах, подобно всаднику на коне. Эта взаимосвязь между мыслями и ветрами внутренних каналов и есть та удивительная граница, на которой встречаются тело и ум. И это именно то место, где работает тибетская сердечная йога. Вы можете сами проследить эту связь, вспомнив какой-нибудь случай, когда вы были сильно возбуждены или расстроены. Стоит нам столкнуться с сильным эмоциональным переживанием, наши мысли перестают течь плавно, они буквально вскипают, а в голове наступает полная сумятица. А поскольку мысли едут верхом на коне внутренних ветров, то и ветра тоже начинают бурлить и спорить друг с другом внутри энергетических каналов. Это похоже на то, как всадник неожиданно бросает поводья и вонзает шпоры в бока лошади, Лошадь, сломя голову, срывается в непредсказуемом направлении и мчится, куда глаза глядят. Поскольку, как уже было сказано, внутренние ветра связаны с дыханием, подобно двум гитарным струнам, настроенным в резонанс, то и дыхание также выходит из-под контроля. Мы начинаем дышать все быстрее и быстрее. Дыхание становится сбивчивым и порывистым. Внезапно клетки тела перестают вовремя получать питание. Если этот клеточный голод продолжается достаточно долго, то результатом его может стать язва желудка, сердечный приступ или всего лишь преждевременные морщины. На этом языке тело сообщает вам о том, что вы неправильно с ним обращаетесь. Вот так момент сильно негативной эмоции на четвертом уровне, уровне мыслей, вносит смятение в работу внутренних ветров, которые напрямую связаны с мыслями. Этот сбой на третьем уровне отражается на втором, нашем дыхании. А уже это приводит к неприятностям на уровне номер один, то есть на уровне здоровья нашего физического тела. Так проблема четвертого уровня прокладывает себе путь на первый. Если вдуматься, то закономерности этого процесса дают и замечательные возможности, поскольку мы можем воспользоваться взаимосвязью между всеми этими уровнями для исправления разного рода проблем. А ведь это именно то, на что как раз и направлено большинство практик йоги. Выпрямляя и растягивая свое физическое тело, вы приводите в порядок дыхание, которое становится глубоким и ритмичным. Благодаря этому стабилизируются внутренние ветра, что автоматически успокаивает оседлавшие их мысли. Это все равно, что схватить поводье бешено несущейся лошади и постепенно остановить ее. Всадник в седле тоже останавливается, хотя бы потому, что сидит верхом на этой самой лошади. Вот почему после хорошего занятия йогой всегда остается чувство спокойствия и внутренней свежести. Но что если пойти обратным путем, то есть работать изнутри? Предположим, что нам удалось найти самые прекрасные мысли из всех возможных, такие мысли, которые текут самым что ни на есть совершеннейшим образом. Тогда можно спокойно сесть и просто-напросто погрузиться в эти мысли, намеренно поддерживая их. Поскольку внутренние ветра привязаны к этим самым мыслям, они начнут свободно и спокойно течь внутри энергетических каналов. Это, в свою очередь, приведет к аналогичным изменениям на следующем уровне. Дыхание также станет медленным и свободным. Все клетки тела получат еду вовремя и в изобилии. Это приведет к тому, что тело станет красивым, стройным и сильным. А ведь мы добились всего этого с помощью одних лишь мыслей. В этом ключ к тибетской сердечной йоге.